Иосиф Виссарионович Сталин. Сочинения. Печатается по постановлению Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Государственное издательство политической литературы, Москва, 1947 год. Том 5. 1921-1923 года. Предисловие В пятый том включены произведения Иосифа Виссарионовича Сталина, написанные в 1921-1923 годах. Основное содержание тома составляют статьи, доклады и речи о задачах партии по восстановлению народного хозяйства, о новых формах союза рабочего класса и крестьянства в условиях НЭПа, об укреплении организационного и идейного единства партии, о формах и методах связи партии с массами. Наше разногласие об очередных задачах коммунизма в Грузии и Закавказье. Перспективы, доклады на 10 и 12 съездах партии. В том вошли набросок плана брошюры о политической стратегии и тактике русских коммунистов и статьи Партия до и после взятия власти к вопросу о стратегии и тактике русских коммунистов, в которых Сталин развивает ленинское учение о политической стратегии и тактике большевистской партии. Значительная часть произведений, вошедших в пятый том, посвящена развитию теории национального вопроса, национальной политики большевистской партии, строительству советского многонационального государства и разработке основных положений первой конституции СССР. тезисы к 10-му и 12-му съездам партии, доклады на 10-м и 12-м съездах партии и на четвёртом совещании ЦК РКПБ с ответственными работниками национальных республик и областей, доклады на 10-м всероссийском съезде советов и первом съезде советов СССР, статьи к постановке национального вопроса, Октябрьская революция и национальная политика русских коммунистов и другие. В томе впервые публикуются: о политической стратегии и тактике русских коммунистов, набросок плана брошюры, проект платформы по национальному вопросу, доклад практические мероприятия по проведению в жизнь резолюции XII съезда партии по национальному вопросу, заключительное слово по докладу и ответ на выступления на четвёртом совещании ЦК РКПБ с ответственными работниками национальных республик и областей. Институт Маркса и Энгельса Ленина при ЦК ВКПб